Глава седьмая. Пока жива любовь. Осень в этом году выдалась теплой. Совсем не та, что в прошлом, когда они с отцом только прибыли в Галагат. Разноцветные листья падали на заросшей пожухлой травой тропинки, по утрам уже покрывавшаяся толстой коркой льда. В лесу порой слышались голоса певчих птиц, оставшихся в родных краях на зимовку. Каждый звук мерным колоколом раздавался в почти блаженной тишине. Особенно проникновенная эта тишина была здесь, за пределами Галагата, где ее не перервал шум человеческого города, а случайные прохожие спешили поскорее пройти это слишком спокойное место. В детстве Велигор любил кладбища, играл костями усопших, заставляя их выполнять свою волю, поднимал полуистлевшие тела из могил, с интересом поглядывал в сторону городских погостов, мимо которых они проезжали вместе с отцом, любовался красотой надгробных камней, усыпальниц и мраморных плит, жадно оглядывал семейные склепы. Он не мог разглядеть теперь и капли того очарования, которое завораживало ум, подчиняло воображение, вызывало интерес. Смерть всегда ужасна. Пожалуй, лишь теперь он понял всю отвратительную глубину черной магии и только сейчас возненавидел всей душой то, что делал. Если бы в мире нашелся хоть один колдун, способный на нечто большее, чем ярмарочные фокусы, и который бы попытался поднять тело его отца из могилы, Велигор испепелил бы его на месте, благо заклинанием призыва черного пламени он овладел совершенстве. Мальчик пошевелился, прислоняясь спиной к королевскому склепу, переменил позу. Он твердо вознамерился приезжать сюда каждый день, если позволяла погода. Прогулка верхом до кладбища скрашивал одинокие вечера дома. Особняк опустился со смертью отца, даже слуги разговаривали тише, лишая дом прежних неторопливых бесед в полный голос и последнего подобия жизни. Велизар, взявший на себя обязанности хозяина, хотел поначалу отпустить и кухарку, и ее сына Гуара. Бывший охотник на нечисть прекрасно понимал, что со смертью барона Януша они теряли всякий доход от его лекарских услуг а потому не могли себе позволить содержание прислуги. И лишь когда его величество в крайне жесткой форме дал понять, что не оставит единственного наследника своего лучшего друга без средств к существованию, оборотень вынужденно примирился с прежним положением и оставил все как есть. Поначалу королевская семья по настоянию ее величества забрала Велегорова дворец для должного воспитания и образования юного баронета. Вернулся оттуда мальчишка довольно быстро. Велизар даже не успел определиться со своей собственной дальнейшей судьбой и решительно отказался возвращаться. «Я буду жить в папиной комнате», — заявил новый хозяин особняка. «Я не выдержу больше дня дворцовой жизни. Мне нравится королева Марион и обе принцессы, мне интересно наблюдать за придворными и прислугой, но случилось, что я едва ли смогу сдержать себя среди них, а поводов там хоть отбавляй». Его величество хоть и пытается полюбить меня, но у него плохо получается, а я даже и стараться не стал. Ты меня знаешь, Велизар, когда-нибудь он не выдержит, или я сорвусь. И прощай, Галагатский дворец, гори, но все черным пламенем». Выпалил напоследок юный маг, запираясь в отцовской комнате. В другой раз Велигор разоткровенничался чуть больше, буквально на следующий же вечер, когда оба сидели у камина в обоюдной тишине. «Я не жалею о нашем с папой решении». Вдруг задумчиво сказал он, глядя в огонь. «Он велел мне не жалеть, но когда я вижу ее, живую, перед моими глазами, в то время как он лежит глубоко в земле...» Белизар ничего не ответил. Бывший охотник на нечисть никогда не страдал должным красноречием, но подумал, что парнишка должно быть прав. Лучше любить на расстоянии, не поддаваться искушению возненавидеть ту, которую некогда так любил его отец. Затем Велигор ушел в непробиваемую депрессию, внешней стороной которой служило почти постоянное молчание. Для Велизара это стало очередной непрекращающейся головной болью. И если бы он не был свидетелем последних дней господина Януша, он бы не применил обвинить покойного барона в упавшей на него ответственности. Лекар держался до последнего. Оборотень знал, что Януш проводил дни и ночи в поисках лекарства от своих хвори. последние месяцы ему стало хуже. То, что потачивало его изнутри долгие годы, вдруг прорвалось наружу, как бурлящий поток ломает последнюю на пути к свободе плотину. Он слег за полгода до смерти, но даже тогда не потерял надежды. Вместе с Велигором продолжал работу с травами, настойками, листал толстые трактаты из королевской библиотеки, писал заметки или диктовал сыну новые рецепты. Мальчик не отходил от него ни на шаг, покидая комнату, лишь по настоянию самого Януша. Лекарь уже не доверял ни собственному телу, ни даже рассудку. Ни раз и ни два целая сына из комнаты за выдуманным предлогом он вызывал к себе Велизара. — Обещай мне, — требовал Януш, лишь присутствие оборот не позволял себе не сдерживать мучительные гримасы. — Обещай мне, Велизар. — Ты в своем уме, господин Януш, — пытался откреститься бывший охотник на нечисть, — и забыла о моей мохнатой половине. Как сумею защитить твоего сына по ночам? как совладаю с ним в случае нужды. Чему смогу обучить? Как справлюсь, если вдруг заболеет? Особенно в неполнолуние. Я же не смогу быть с ним. Я... я выпиваю пару лишнего, и ты это знаешь. Подумайся, господин лекарь. Кто я такой, чтобы быть наставником твоему сыну? Уверен, твой друг-король станет ему лучшим опекуном, нежели я. Должно быть, лихорадка повредила твой разум. Велизар, Велизар. Слабо, но твердо перебивал его лекарь. «У меня нет сил спорить с тобой. Я знаю, что ты единственный человек, кого он послушает. Он уважает тебя». Велизар недоверчиво фыркнул. «Правда, морщаясь от боли, убеждал его Януш. Он может раздражаться поначалу, но в конце концов примириться с тобой. А Нестор едва ли потерпит его фокусы. А ее величество?» Все еще не верил Велизар. «Она-то, кажется, неплохо с ним поладила». У Марион слишком мало времени, чтобы уделять его Велигору, так, как уделял я. Нетерпеливо отвечал Януш. Ты его знаешь лучше, чем она или кто-либо другой. Ты видел того мальчика, которого я вытащил из сердца Нектариса на островах, и ты понимаешь, что глубоко внутри нашего Велигора по-прежнему сидит тот маленький дикарь, не позволяя ему взять верх. Я сделал, что мог. Прошу тебя, Велизар, я прошу тебя, обещай мне. Охотник бормотал нечто невнятное, чтобы успокоить мучимого постоянными болями лекаря, но на следующий день все повторялось. Януш звал его к себе, как только Велигор покидал комнату, и вновь, превозмогая боль, принимался за уговоры. Спустя какое-то время лекарь щел опекунский долг Велизара дело решенным и вдруг ронял обрывочные фразы, вытирая пот с горящего лба. «Он требует постоянного внимания, не пугайся, Велизар!» Мальчик ревнив, и как только ты найдешь путь к его сердцу, то сочтет тебя почти что своей собственностью. Все пройдет, как только он повзрослеет, и твоя задача, чтобы это не произошло слишком быстро, вели горы без того старше своих лет. Королевская чита в последний месяц дежурила у постели лекаря попеременно, покидая загородный особняк лишь вечером и вновь возвращаясь утром. Януш в те дни уже часто впадал в забытье, спал утомленной борьбой и даже перестал цепляться за жизнь. Боли от внутренних опухолей становились невыносимыми, бледная кожа покрылась синяками, лихорадка сжигала последние капли его сил. В тот последний вечер королева Марион уехала поздно, Янушу значительно полегчало, и они беседовали долго, почти до полуночи. велизар не спал, это была одна из ночей отдохновения когда звериная сущность ослабевала и не терзала оборотни до следующего полнолуния. Он ждал в коридоре вместе с личной охраной ее величества, а велигур ужинал в своей комнате. Марион вышла вся в слезах и с улыбкой на губах. О чем говорили эти двое, оборотень не знал, но королева уехала в лучшем настроении, чем накануне. По ее словам, Янушу стало лучше, и лекарь даже собирался утром покинуть, покинуть покои ради короткой прогулки. Велизара такое заявление насторожило сразу, зато ничего не подозревающий Великор, ворвавшись в отцовскую спальню, радостно заявил, что чувствует нечто особенно благодатное в папиной энергии жизни и что, возможно, это означает перемены к лучшему. Обороте его радость не разделил, но Януш, против обыкновения последних дней, в прекрасном настроении и абсолютно ясном уме, разрешил сыну провести эту ночь с ним. Велигор пришел в восторг, принес свои вещи, нырнул к отцу под одеяло, принимаясь в тот час за хлеб рассказывай последние новости. Лекарь слушал с мягкой отстраненной улыбкой на щеках его играл легкий румянец, даже болезненная худоба уступила здоровому сиянию посвежевшей коже велизар оставил их вдвоем и прикрыл за собой дверь, бросая последний взгляд на умиротворяющую картину. Это был последний раз, когда он видел господина януша. Живым. На рассвете беспокойный Вилизар и, сомкнувший за ночь глаз, всю же вошел в спальню лекаря. На широкой кровати по-прежнему лежали двое. Велигор спал, януш был мертв. не удалось и высвободить мальчика, свернувшегося под боком у отца из крепких объятий, и перенести спящего Велигора в соседнюю спальню, не нарушив его сна. Затем Велизар вернулся обратно к Янушу. Лицо лекаря было абсолютно спокойным, даже радостным. На губах застыла знакомая полуулыбка, прорезавшиеся в последние дни от болезненных мук глубокие морщины разгладились, кожа странным образом избавилась от синяков, вернула прежнюю белизну. Белизар смотрел на Януша долго и напряженно, затем прерывисто выдохнул и опустился возле кровати на колени, прислонившись лбом к смятым простыням. Заставил себя подняться, как только из-за плотно зажмуренных век потекли слезы. Он не мог себе их позволить. Поспешив вниз, охотник разбудил кухарку и ее сына, первого велел заняться почившим хозяином, второго послал с запиской во дворец. И этой задержки оказалось достаточно, чтобы пропустить момент пробуждения Велигора. Должно быть, мальчик замерз в нетопленной комнате и обнаружил свою утрату тотчас, бросившись из одной спальни в другую. Папа! дико крикнул Велигор, запрыгивая на кровать. Папа! Папа! Последующие полчаса он не говорил ничего больше, только звал Януша, отказываясь покидать мертвого отца, и тот тряс его за плечо, то зарывался лицом в простыни, не сдерживая рыданий, перераставших в почти звериный вой. Когда все предметы в комнате задрожали, и по занавесям прошелся колдовской ветер, сметая все на своем пути, Велизар решил мешаться. Януш подготовил его и к этому. Лекарь предусмотрел реакцию своего сына и убедился, что оборотень сумеет обезопасить дом от ее последствий. Охотник смочил крепицу в нужном растворе, подкрался к убитому горе-мальчишке, тискавшего ужетлевшую простыню. Дымок виднелся сквозжатые пальцы и быстро поднес ткань к его лицу. вдохнул раз и другой, яростно рванулся и повалился на пол без чувств. Колдовской ветер в комнате тотчас стих Юный маг проспал несколько часов, достаточно, чтобы пропустить визит короля. Нестор прибыл в особняк незамедлительно, провел в комнате Януша почти три часа, даже помог Велизару в некоторых необходимых приготовлениях, не применув сообщить, что все заботы по погребению он берет на себя. Король казался сдержанно спокойным ровно до того момента, как переступил порог дома, покидая особняк. Здесь выдержка ему изменила. Ликон странно фыркнул, не то чихнул, не то поперхнулся воздухом и поспешно, но, увы, слишком поздно закрыл лицо единственной рукой. На глазах у прислуги и собственной охраны, опираясь на плечо оборотней с туманных островов, Нестор Ликон тщетно боролся с душившими его слезами, растирая влагу по породатому лицу кулаком. Так и уехал не в силах больше произнести ни слова, давясь глухим кашлем и сдавленными рыданиями. На похоронах его величество выглядел чуть лучше. Бледный, с темными кругами под глазами, но собранный и молчаливый, он был первым, кто приехал на церемонию, и последним, кто уехал, вопреки всем принятым законам и традициям. С ним, на удивление, помимо Марион, приехала юная Кассандра. Принцесса обратила лишь должное внимание на покойного, но взгляд ее то и дело цеплялся за безжизненного, белого, как смерть, Велигора. Прощание с усопшим всех присутствующих закончилось быстро. Помимо короля с королевой, прицессы Кассандры, сенра Эйра, Велизара и прислуги особняка, прибыли еще всего три человека. Аресты и Флорейка держались поодаль от процессии. Экс-король не желал, чтобы его кто-то узнал из королевской охраны, а супруга чувствовала себя неловко в присутствии в особ. Зато и спутник, хотя и прятался под низким капюшоном, да обмотал нижнюю часть лица платком, а попрощался с Янушем, подошел в числе первых. У гроба, однако, трепицу сдернул, являя миру смуглое лицо, и больше свою личину не скрывал. Королевская охрана деликатно не замечала непотребного человека на похоронах, никому другому и вовсе до Большого Питона дела не было. После того, как гробовщики закидали могилу землей, юного баронета оставили недолго одного. Велизар отошел недалеко, а потому и стал свидетелем короткой сцены. Принцесса Кассандра, поначалу ожидавшая вместе с родителями у кареты, добилась от них разрешения вернуться к баронету. Последний не осознавал ее приближения, сидя на скамейке спиной к тропе. Велизар услышал, как юный маг вдруг выкрикнул нечто невнятное и сорвал с себя символ единого, отбрасывая его от себя вместе с порванной бечевкой. Все это упало к ногам приблизившейся к и лишь теперь Велигор осознал, что не один у могила отца. Девочка подняла бичевку. Протерла пальцами символ, очищая его от земли, и молча подошла к баронету. Белизар видел, какими огромными и невозможными глазами смотрел на нее юный маг, как подобрался, сжимая кулаки при ее приближении, и как стиснул зубы, готовый к обороне. Борьба с собой продолжалась недолго, ровно до того момента, как Кассандра протянула руки, завязывая порванную бечевку на его шее, и оба замерли, глядя друг другу в глаза. Велигор сдался первым, слишком долго держал себя в руках, коротко выдохнул и рывком притянул принцессу к себе, прижавшись щекой к ее животу. Бывший охотник на нечисть только порадовался, что никто из августейших подобного акта близости не узрел, едва ли его величество оценил бы подобные жесты. Кассандра отстранилась, только когда королева Марион громко окликнула дочь, но не убежала сама, а потянула Велигора за собой, за что Велизар был ей очень благодарен. С того самого дня оборотень не раз удивлялся, как быстро дети находят общий язык друг с другом и как увы, медленно продвигается тот же процесс у него с Велигором. После возвращения из дворца мальчишка взял себе в голову посещать кладбище едва ли не каждый день. Оборотень, конечно, сопровождал, но все чаще околачивался рядом с лошадьми, не решаясь нарушить уединение юного баронета. Зима уже постепенно входила в силу, несмотря на непривычную мягкую теплую осень. По утрам на тропинках появлялся Ини, а падшие листья тотчас покрывал мелкий снег, таявший обыкновенно на следующий же день. Однако Белизар считал длительные прогулки в такую погоду крайне неблагоприятными для здоровья, еще не окрепшего после перенесенного горя мальчишки и с куда большим спокойствием оставался бы с ним дома. Белегор его по-прежнему не слушал. Охотник с отчаянием глянул в сторону юного колдуна. Господин Януж должно быть, перед смертью тронулся умом, поручив ему заботу о парнишке. Тот сидел, прислонившись спиной к королевскому склепу, устремив отсутствующий взгляд, невидимый глаз на могилу отца. И молчал. Оборотень уже настолько не выносил этого молчания, что сегодня, наконец, не выдержал. Сорвался, выпил залпом стакан вина перед поездкой, добавил огня своей больной крови, разогнал ее по бурлящим венам. Набрался смелости перед нелегким разговором. Велигорь его компании был не рад. Оборотень подошел еще ближе и ловко опустился на ступеньки у склепа. Вроде рядом, но как будто на другом конце света. — Велегор, — позвал охотник, — я поговорить с тобой хочу. Ответа не последовало, и Велизар продолжил. — Господин Януш перед смертью просил меня остаться с тобой, чтобы, значит, как это присматривать, помогать, рядом быть в общем. Я вот и остался. Можешь идти, никто не держит. Неожиданно неприязненно отозвался мальчишка. «Тоже мне дело чести. Папа умер. Можешь забыть про обещание». «Ты про свои забыл?» — мучительно подобрал слова Велизар. Юный колдун закусил губу, промолчал. «В общем, я остаюсь», — уже решительный заявил оборотень. «Ты прости, парень. Я красиво говорить не умею. Я, конечно, не твой отец, но я очень стараюсь сделать так, чтобы тебе его не так сильно не хватало». Велигор при этих словах неуютно заерзал, нахохлился еще больше, пряча странно кривившееся лицо. Отчаянно пытаясь зацепиться хоть за что-то, чтобы сдержаться, не расплакаться, мальчик повел носом, мгновенно унюхав, исходивши от Велизара винные пары. А папа только по большим праздникам. Сморщившись, сипло выговорил юный маг. Один бокал выпивал. У охотника у самого вдруг защипало в носу. Он быстро протер покрасневшие глаза рукавом, Выговорил хрипло. «Я, конечно, не он, но ради тебя попробую». Велигор недоверчиво и уничижительно фыркнул, скрывая собственные влажные глаза. Но охотник был рад и такой реакции. Заговорил увереннее. «Я это переговорил тут с соседями нашими. Ты знаешь, как бишь их? У них еще близнецы двое. Рамон и Равен», — буркнула мальчишка. «Точно. Так вот, женщина эта, Ларика. Ворчливо уточнил Велигор, постепенно обретая контроль над подлыми слезами. «А мужа ее арестом зовут». «Да неважно, дай договорить», — замолился оборотень, и разговор давался по-прежнему нелегко. «Она сказала, что лишь чудо спасло их в ночь бойни. Твари вломились в комнату, в которую они забили всей семьей, но не успели даже броситься к ним. Их спалило черное пламя в мгновение ока, у них на глазах. Я тут про тебя вспомнил, но ей не сказал». И правильно сделал, — хмуро согласился Велигор. И еще она призналась, что в тот миг много для себя решила, и что если она или ее муж могут чем-то помочь, ничего мне не нужно. Буркнула мальчишка. — Не скажи, — выразил Велизар, — ты теперь барон, ты учиться должен. И я договорился, чтобы ты несколько раз в неделю ездил к нашим соседям в особняк и занимался вместе с близнецами. — Они ведь твоего возраста, так? Значит, скучать вместе не придется. А учителю-то их не мог. Какая разница? Где два, там и три, верно? Тем более, что и родители только рады пополнению. Твоя принцесса-то образованием не обделена. А ты чем хуже? Вернул последний аргумент Велизар. Она не моя. Вдруг понят Велигор. И вряд ли ею будет. Не трось. Припечатал его охотник. Прорвемся. Ты нравишься, сразу заметил. Вот подрастешь еще маленько. Уговор у нас с ней. — вздохнул Велигор. Не будет она со мной дружить, пока вот этот флашток не зацветет. Мальчишка полез за пазуху, достал деревянную палочку. Чего? Поразился оборотень. А, долгая история. Совсем по-взрослому отмахнулся Велигор. Вот только папа умер, и я так и не узнал у него, как это можно сделать. Ну, чтоб мертвое дерево расцвело. Все как-то не до того было. А сами никак не догадаюсь. Ну, вы дети даете. — покачал голову Велизар, забрал палочку Велигора, покрутил в руках. — Так вроде ее высочество уже и не против, чтобы вы дружили, и без всяких зацветших флаштоков. Она, может, и не против, — гордо выпрямился юный барон. — Но я должен выполнить уговор. Вот только как это сделать? Не нужно, чтобы он зацвел, понимаешь, Велизар? Нужно. Я хочу, чтобы это случилось. Оборотень покрутил флажток в руках, поднес ближе к глазам, рассматривая крепкое толстое дерево. — хмыкнул. — фу и всего-то! Лукаво улыбнулся Велизар. — Я, конечно, не такой умный, как господин Януш, но деревянного коня помнишь твой подарок с островов? Сделал все-таки я. И, пожалуй, сделаю кое-что еще, что не сумел твой отец. А теперь пойдем. — кивнул охотник, поднимаясь на ноги. — Холодно. Мне тебя еще застудить не хватало. Дома уже наверняка заждались. Обед стынет. Велигор, шмыгнув носом, поднялся с готовностью. Сам замерз мы поехали с нетерпением отогреваться у камина. А когда несколько дней спустя охотник на нечисть вошел в комнату Велигора, мальчишка вытаращился на то, что он нес в руках, в полнейшем недоумении, не пытаясь скрыть ни удивления, ни восхищения. Как выдохнул, протягивая руки к благоухающему, распустившимся цветами флаштоку. — Пришлось королевский теплицы посетить, — широко улыбнулся оборотень. Благо, их величество ради твоей милости согласны на многое. Ну, помудрил немного над стволом. Если его в воду опустить, так цветы и вовсе до лета протянут. А в случае чего, так я и заменить могу. Велигор, бережно принявший драгоценный флашток в руки, пригляделся к нему повнимательнее. И вдруг, впервые со дня смерти отца, громко и весело рассмеялся.